Практика 5. Погружаемся в тишину. Начиная практику медитации, мы принимаем комфортную статичную позу, в идеале позволяющую выпрямить позвоночник. Например, позу сидя или лёжа на спине. Затем, корректируя позу, мы проверяем положение позвоночника.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 Затем мы порождаем благотворную мотивацию, вспоминая свои самые возвышенные устремления, свои самые возвышенные цели, относящиеся к личному и глобальному уровню. Наши самые возвышенные желания в психологической или духовной сфере. Мы желаем, чтобы эта сессия медитации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 Переходя к основной части практики, мы прежде всего позволяем своему телу покоиться в совершенной неподвижности, покоиться неподвижно, подобно горе. Для этого мы можем в буквальном смысле вообразить себя как гору, совершенно устойчивую, и при этом покрытую зелёными лесами, полную жизни. Мы дышим естественным образом, и наши лёгкие подобны этим зелёным лесам. А всё наше тело в целом одновременно наполняется спокойствием и энергией жизни. Продолжая процесс успокоения тела и ума, мы дышим естественным образом, без каких-либо попыток задерживать дыхание. Словно бы раскачиваемся на волнах дыхания и на волнах тактильных ощущений, которые дыхание сопровождают. После этого мы порождаем простую мысль. Мы напоминаем себе о том, что вся наша жизнь, наше самоописание, наше описание мира вокруг — это история, история, которую мы рассказываем самим себе и другим существам. Эта история нашей жизни состоит из великого множества слов и понятий и в том числе включает все вербальные мысли, которые проявляются в нашем уме. Даже сейчас, в процессе медитации. Чтобы отыскать глубинное или радикальное спокойствие, иногда нам необходимо хотя бы частично отпустить эту историю. И потому прямо сейчас, с каждым последующим выдохом, мы отпускаем все вербальные, то есть состоящие из слов, мысли. Выдыхая, Мы можем представлять, что наше дыхание словно бы сдувает эти мысли, подобно осенним листьям. А когда мы вдыхаем, наш ум просто расслабленно покоится, ясно осознаёт происходящее здесь и сейчас. На следующем этапе практики мы отказываемся даже от вспомогательных образов, например, образа осенних листьев. Мы просто отпускаем все истории с каждым новым выдохом. Мы чувствуем что все истории временно угасают. Мы перестаём в них верить и вместо того просто покоимся здесь и сейчас, осознавая реальность текущего мгновения, то, что в нём происходит. Мы переживаем состояние внутреннего безмолвия, в котором истории временно теряют своё значение. Даже те истории, которые описывают наше собственное «я». На какое-то время, вместо всех этих историй, мы можем стать самим безмолвием, самой тишиной. Мы продолжаем дышать и покоиться, покоиться в состоянии безмолвия и отпускать все вербальные мысли и истории. Затем мы возвращаемся вниманием к пространству тела, к его тактильным переживаниям. Наблюдая за состоянием тела, мы, возможно, снова заметим вербальные мысли, которые это состояние описывают. Снова воспользуемся историями для того, чтобы описать самочувствие своего тела в текущем мгновении. Кажется ли расслабленным? Присутствует ли в теле напряжение? Мы замечаем, как ответы на эти вопросы проявляются из пространства безмолвия, пространства тишины.